Пока шел обратно, девочка успела рассмотреть его лицо. Яночка тут же опять скрылась в темном углу у входа и сделала это как раз вовремя. Откуда-то примчались двое арабских подростков и, откинув занавеску, бежали в дом. Девочки они не заметили. Через минуту появились Павлик и Хабр. «Бежим!» — шепнул Павлик. «Быстро! Смываемся!» И они бросились в конец переулка в темноту, свернули в другой и неожиданно оказались на верхней площадке какой-то длинной и очень крутой лестницы, нижние ступеньки которой терялись в темноте. Очень неудобно было спускаться по ней, особенно в середине. Сверху немного светила луна, нижние ступеньки освещал какой-то фонарь. Как они только ног себе не переломали. Оказавшись внизу, Яночка остановилась перевести дыхание. «Куда мы бежим?» — спросила она. «И почему надо быстро смываться? Что случилось?» «Да ничего особенного не случилось», — ответил брат. «Только меня какая-то баба заметила. Я в чужой дом залез». «Зачем? Ты ведь велела все тут поразведать?» «Ну, я и обошел вокруг этот вот дом. Наверное, лавочка или какая их ихняя забегаловка». А с другой стороны, на задах, оказался второй вход, Я туда и сунулся. Наверное, просто квартира. Какая-то женщина тащила кастрюлю с едой. Я на нее и напоролся. Она меня видела. Я тоже кое-что видела, — перебила Яночка. Эмоциональное, но несущественное сообщение брата. Знаешь, кто наш вор? В жизни не догадаешься. А раз не догадаюсь, сама скажи, нечего таинственность напускать. Не пан же Ковалькевич. И никто из наших. Значит, кто-то из тех арабов, с которыми мы здесь уже встречались. Торговец, что нам продал лампу на суку в Магди? Нет, не торговец. А парень с кривым глазом, тот самый, который подавал таинственные знаки и первым вошел в палатку для тайной встречи с толстым арабом. Да, ты угадал. Знакомый по магдийскому суку. Переварив сенсационную информацию, Павлик неожиданно заявил. В таком случае немедленно возвращаемся назад. Ты спятил? Зачем? Раз там тот кривой вор, значит и наша лампа должна быть там. Темно, правда, но поищем. Совсем глупо. Ночь для нас во всех отношениях неподходящее время. Во-первых, темно. Сами мы ничего не увидим. Во-вторых, везде полно народа. Они-то нас как раз увидят. Незаметно в такой толпе не проберешься. Видишь же, у них ночь превратилась в день. Будут веселиться до утра. Соображай. Я-то соображаю. Но нельзя же этого так оставить. За ночь могут нашу лампу куда-нибудь в другое место перепрятать. Хабр везде найдет. Нет, давай сначала как следует подумаем из темного переулка, куда вывела лестница, дети вышли на ярко освещенную улицу, уже знакомую по прежним поездкам с матерью за покупками. Значит, это центр города. Павлик с Яночкой, не торопясь, направились к центральному рынку по запруженным народом улицам. Вот где можно было наблюдать ночную жизнь города в Рамадан. Все магазины, кафе, закусочные были открыты. Полно торговцев со своими тележками, заваленными всякой снедью. Улицы запружены народом. Казалось, все жители Тиарета высыпали на улицы. Никто не остался дома. Разноцветные лампочки и фонарики весело освещали входы в магазины и закусочные. А Радостно оживленных людей, бодрых и веселых, совсем не похожих на тех, что весь день еле передвигались, подобно сонным мухам. Не только тротуары, но и мостовые были забиты народом, немногочисленные автомашины с трудом пробивали себе дорогу. «Здорово!» — восхищенно произнес Павлик. «Как красиво! И совсем другой город!» Правильно сделали родители, что отправились посмотреть на ночной театр. Хорошо, что и мы увидели его, только вот до дома страшно далеко. «Рано нам еще домой идти», — сказала сестра. «Была она какая-то очень задумчивая и чем-то недовольная». «Что тебе не нравится?» — прямо спросил брат. «Пока сама не понимаю, но что-то тут не в порядке». Все еще задумчиво ответила девочка. Отец упоминал о каких-то двух воровских шайках. «А две воровские шайки не могут состоять из одного человека, ведь так? А мы с тобой знаем пока только одного».